Глава вторая. Вызов. Ого, хранитель Б ты нашелся! Переметнуться к нему в пантеон, что ли? После минутной тишины сказал Пран. Я тебе переметнусь, шикнул на подчиненного Рейдж. Нарушишь условия договора, попадешь на такой штраф, что вечность будешь побираться. Да и ты разве не слышал, что я говорил об уровне претендента вступление в пантеон!» Да это я так, шучу. Продолжай инструктаж, верховный. Тут же пошел на попятную, парень. На тебя возложена очень ответственная миссия, безымянный. Вселенная открывает ключевые миры для заселения очень редко и только для начинающих хранителей. Повышенная генерация веры позволяет молодым богам очень быстро развиваться. Но из-за наличия конкурентов и риск развоплотиться несоизмеримо выше. А в Альфу так и не назначили новых хранителей, ведь э, я сделал паузу, не решаясь произнести продолжение фразы. Ведь твой брат убил Торсунвальда, последнего истинного хранителя Альфы, с усмешкой помог мне Рейч. Да, не отводя глаз от лица куратора, твердо ответил я: Брат поступил правильно, и сейчас расплачивается за этот поступок в аду». Торсунвальд все равно был обречен», — все с той же усмешкой ответил Рейч. Они слишком заигрались в междоусобной борьбе и не заметили, как в подконтрольный мир проник очень опасный враг. Он заряжает души смертных проклятием, так сказать, вешает на них свой маркер и может чувствовать, куда они разлетаются после смерти. Представляешь, масштаб заражения. Ну да. Я представлял. Если смертные сами выбирают миры для посмертия, а Творцы минус захватывают души грешников, то к этому моменту властелин скорее всего инфицировал территории уже всех творцов, и только эволюционное ограничение по захвату одного мира за раз сдерживает его молниеносное распространение по нашему сегменту вселенной. Так что насчет Альфы? Повторно задал я вопрос. После смерти Торсунвальда мир вновь закрылся. И что там сейчас происходит, неизвестно. Мы предпринимали определённые шаги, чтобы прояснить ситуацию, но пока результатов нет. Будет ли он вновь открыт неизвестно. А как остановить Властелина, сжав кулаки, спросил я? Вычищать заразу из наших миров целесообразно только тогда, когда будет уничтожено его основное тело. А где оно находится? Никто не знает. Вселенная велика. В этом и заключается проблема. Так что же нам делать? обескураженно спросил я. Развиваться, становиться сильнее, защищать наши миры, умножать число хранителей. Нас слишком мало, чтобы быть везде. А еще войны с хаосом и пустотниками постоянно пополняют сводки потерь. Лицо Рейджа было каменным, видимо, он вспомнил ту девушку, о которой говорил Цервен. Вот такой расклад, парень. Надеюсь, вы не повторите ошибок альфы. Молодые хранители горячи. В вас еще не остыла кипящая смертная кровь. Но очень тебя прошу, сохраняй трезвость мыслей и не дай себя убить. А почему боги оказываются на бирже труда? вместо того, чтобы попробовать свои силы в новом мире. А кто же им даст такую возможность, усмехнулся Рейдж. Творец назначает молодому хранителю мир только один раз. Если цивилизация гибнет или перестает верить в своего бога, в том вина самого хранителя. И второго шанса сохранить главенство в Пантеоне нет. Пока в копилке остаются ЕВС, хранитель может жить на высшем плане. Как только баланс обнулится, хранитель умирает. А верховные могут нанимать таких хранителей в свой пантеон. Да, за определенный процент ЕВС подтвердил мое предположение Рейдж. У смертных должна быть иллюзия выбора, так они устроены. Если будет лишь один бог, то могут возникнуть вопросы: а так ли он хорош и справедлив? Когда есть несколько вариантов, можно выбрать более подходящий и сохранить иллюзию. Им ведь неизвестно, что вся вера так или иначе поступает в чертог верховного, а уже оттуда я выдаю своим подчиненным жалование. Но в Бете все будет по-другому. Конечно, — вновь усмехнулся Рейдж. Ключевой мир лакомая добыча. Рассчитывай минимум на четыре конкурирующих хранителя, которые со временем обрастут своими пантеонами. И все они будут потенциальными творцами и смогут, как и я, выращивать молодых хранителей. А вот этого я не знаю, парень. Подобные тебе уникуму встречаются крайне редко. Так что если тебе нужно мое мнение, то вряд ли. Скорее всего, они будут обычными молодыми хранителями. «Ну так ведь я прибыл на Бету вместе со значительным количеством смертных. Все эти люди состоят в моем клане и не задумываясь отдадут свои евс. Разве это честное соревнование? Все хранители дружно рассмеялись. Ну и насмешил, утирая слезы сквозь смех проговорил Рейдж. Забудь это слово, безымянный. Справедливости не существует, потому что у каждого она своя. Да и не путай мокрое с холодным. Твои, как ты говоришь, соклановцы, неисконные жители ключевого мира, и если и будут генерировать веру, то в обычном режиме Хотя не спорю, что наличие верных смертных очень поможет тебе на старте. Сделай часть из них своими жрецами, надели их какими-нибудь способностями и отправь проповедовать. Но действуй крайне осторожно. Не факт, что местные жители обрадуются появлению хранителей. Они долгое время мариновались в закрытом от всей вселенной мире и могут не захотеть перемен. Колыбель говорила, что я смогу отправлять своих людей в другие миры, чтобы они выполняли различные задания и повышали уровень кармы. Ну, с этим вопросом тебе лучше обратиться к ангелам. Они курируют миры по смерти. Иногда возникают проблемы, решить которые можно исключительно, так сказать, игровыми методами, без привлечения сторонних сущностей. И за выполнение такой работы Ангелы неплохо платят. Я дам тебе нужный контакт. Спасибо, что ввел в курс дел, Рейч. Будут еще какие-нибудь советы? Не спеши тратить заработанные евс и опыт. Пройдись по крепости, посмотри ценники на разные товары. Многие хранители-крафтеры завышают цены, особенно когда видят, что перед ними новичок. Пока не накопишь на приличную экипировку, даже не смей соваться к пустотникам. Я видел, как у тебя загорелись глаза. Предупреждаю. Твари пустоты чрезвычайно опасны. Это не демоны, которые могут лишь пощекотать прокачанного бога, даже если он забудет надеть доспех. Раны, нанесенные клыками и когтями пустотников, можно вылечить лишь благословениями самого высокого уровня. Даже божественная регенерация не справляется с ними. Многие молодые хранители погибают по дурости, оставляя свои миры на произвол судьбы. Прежде чем что-то делать, тщательно изучи всю информацию. Хорошо, я так и поступлю, соврал я. Нет, информацию-то я изучу. А вот насчет пустотников, пожалуй, не соглашусь. Мне в срочном порядке нужно повышать свой уровень и развивать мир. Дайте только разобраться, как это делается. Рейдж, похоже, видит меня насквозь, поэтому лишь обреченно покачал головой. Удачи, безымянный. Он на земной манер пожал мою руку и попрощавшись со всеми присутствующими, я покинул чертог Верховного Бога Грома. Полученный массив данных еще не успел разложиться по полочкам в голове, поэтому я решил обдумать услышанное, когда окажусь в собственном чертоге. А пока нужно воспользоваться советом Рейджа и осмотреться. Крепость возвращалась к привычному распорядку. Фигур хранителей становилось все меньше, а крылатые войны порядка занимались утилизацией тел павших демонов. Сраженных в бою ангелов уже уложили на погребальные костры и готовятся совершить какой-то обряд. Послонявшись по крепости без дела, набрел на оружейную лавку. Владелец не стал заморачиваться и оставил антураж средневековья так любимый порядком. В довольно большом помещении были развешаны экземпляры оружия и брони всех мысленных форм и размеров. Скорее всего, мастер еще и осуществляет подгонку снаряжения при покупке. Хозяином оказался невысокий хранитель с длинной белой бородой, от которой исходило белое сияние. Мужчина, который по всем признакам был неотличим от гнома, неподвижно стоял на месте, уставившись в одну точку. Помахав у него перед глазами рукой, не смог добиться реакции. На прилавке лежит записка на непонятном языке, но, видимо, для меня это теперь не является проблемой. Заложенный вызов, штраф 100 евро. Понять смысл послания я так и не смог, но по старой игровой привычке пожелал получить системную справку, и ситуация прояснилась. Аватар хранителя кузнеца гносился искуснова. Ага. Значит, сам хранитель находится в своем чертоге, а вместо себя оставляет аватара. Если кому-то нужно совершить сделку, то вызываешь продавца. И как у него не вынесли весь товар, прошептал я и приступил к осмотру. Ну, что сказать? Цены у гнома кусаются. За простенький нагрудник, способный поглотить тысяч универсальных единиц урона, Жадный гном хочет целых три тысячи епс. Прежде чем я понял, что именно это значит, пришлось достаточно долго рыться в интерфейсе и терроризировать информационное поле вселенной, к которой у меня открылся доступ взамен более узкой галактической сети. На моем низком уровне, как обычно, можно получить лишь базовую общую информацию, что сильно бесит. Вот, карабкаешься вверх цепляешься зубами. А все равно, оказывается, что находишься в самом низу. Удалось выяснить, что каждое существо во вселенной может выдавать определенный универсальный урон. У смертных этот показатель крайне низок хотя в последние дни своей смертной жизни я мог выдавать что-то около тысячи единиц за удар что доказывало слова рейджа о том что при желании смертные могут запинать даже бога так вот эта простенькая бронька способна выдержать тысяч единиц входящего урона а потом исчезнет С учетом того, что даже слабенькие низкоуровневые хранители могут, не напрягаясь, выдавать по 3 4 тысячи за удар, то становится понятным, почему я называю это изделие простеньким. А вообще так дела не делаются. Я начал разбираться в новой для себя системе с середины, а это неправильно. Сейчас нужно просто прицениться на будущее и возвращаться в свой чертог, штудировать мануалы. Единственная обязательная часть это встреча с архангелом Феродиилом, комендантом восьмой крепости Стыка Миров. Именно он отвечает за своевременный призыв хранителей в случае нападения армии Хаоса. Он же и поможет получить доступ к сотовой сети, в которой можно найти заказы для соклановцев. Абсолютная память хранителя позволила очень быстро запомнить все ценники и без лишнего шума покинуть лавку. Для себя отметил, что меч, подаренный куратором, оказался самым простым. На плюс 1000 корону, но стоит такая игрушка около двух тысяч евс. Так что спасибо Рейджу за сэкономленную веру. Лавка гнома оказалась не единственной, но цены везде плюс-минус были одинаковыми. Надо будет сравнить их с ценами в других крепостях или в столице Соты, наверняка такая должна быть. Больше терять времени не хотелось, поэтому быстрым шагом, добравшись до центра крепости, напросился на аудиенцию к коменданту. Тот пребывал в отвратительнейшем настроении, видимо, изучал сводку потерь, но все же не отказался от встречи с хранителем. Наш разговор продлился недолго. Узнав, что мне надо, достал из пространственного кармана небольшой кристалл и после того, как я прочитал его свойства, отправил на вселенский аукцион за аналогичным прибором, так как не являясь хранителем, не мог принимать оплату верой, а предметов для бартера не было уже у меня. На аукционе кристалл стоит немного дороже 500 евс. Сумма для меня была огромной, но делать нечего. Если я хочу прокачать своих соклановцев до уровня хранителей, то доступ в сеть мне необходим. Феродил кратко рассказал о других возможностях прибора, и пришлось признаться, что он стоит своих денег. Помимо информационной функции, он осуществляет переход в точку выполнения задания и возвращает всех обратно. Единственная проблема была в том, что один кристалл может отправлять только одну группу численностью не более семи разумных. Существуют кристаллы и мощнее, но и стоят они намного дороже. Как только заветный кристалл оказался в моих руках, я пожелал переместиться в свой чертог. Хватит прохлаждаться, нужно браться за работу. Система оповестила о снижении баланса веры, но зато я очутился в том же помещении, куда меня забросила колыбель. По всей видимости, это и есть мой чертог, пробурчал я, внимательно осматривая довольно небольшую темную комнату с единственным окном. Заинтересовавшись, подошел к нему и с изумлением обнаружил вид на голубой шарик планеты, на котором располагались три больших континента и россыпь самых разнообразных по размерам островов. Минимум треть планеты покрывали белоснежные облака. Ключевой мир Соты 4568793976432. Порядковый номер Бета Текущий технологический индекс 2. Максимальный технологический индекс 5. Население 1 млрд 234 млн 643.587 смертных. Истинных хранителей 1 из 6. Выдала систему по первому требованию. Рейдж немного ошибся. У меня будет не 4, а 5 конкурентов. Так теперь мне нужна краткая справка о возможностях моего нового дома. Чертог Верховного Хранителя Мира Бета. Уровень 1. Доступные для покупки модули 10. Для перехода чертога на второй уровень необходимо выполнить следующие требования. Пятый уровень хранителя. тысяч посвященных ключевого мира. 5 базовых модулей чертога. «Пятьдесят тысяч евс, восемьдесят тысяч опыта. Просил цифровой мир Кирюха. Получай. Та же игра, только ставки намного выше. Но я опять начал не с того. Прежде всего нужно изучить собственные возможности, выбрать себе имя, специализацию и далее по списку. Мой хранитель иви народу свой божественный лик послышался знакомый голосок жены в голове немедленно выбивший меня из рабочей колеи она что прикалывается или серьезно намерена общаться со мной в таком ключе совершенно сбитый с толку пожелал ответить на призыв и уже через мгновение очутился в зале совета атланты секунда и зал разразился громогласным хохотом вы видели его лицо вытирая кулаком выступившую слезу, пробасил Тор. У меня все запротоколировано, сдержанно улыбаясь, ответил ему Альга. «Все же первое явление божества народу. Это была его идея, сдала Тора жена. Очень смешно. В отличие от друзей, я не разделял всеобщего веселья. В зале собрались только самые близкие мне люди, поэтому я был не в обиде. Даже наоборот. Тор, как обычно, разрядил атмосферу хорошей шуткой, и на душе стало немного легче. Кир, ты в курсе, что твоя кожа приобрела золотистый оттенок, уже серьезно спросил Виада. В курсе. Это фишка всех хранителей порядка. Слушайте, мне нужно многое вам рассказать. Подробный пересказ последних событий занял около часа. Друзья внимательно слушали открывающиеся тайны мироздания, и по их напряженным лицам становилось понятно, что они рассчитывали совершенно на другой исход. Значит, как обычно, враг стучится в двери, а нам предстоит настучать ему по голове, в своей шутливой манере уточнил Тор. Вам предстоит путешествовать по мирам и копить карму, пока я буду крепить оборону дарованного мира и повышать собственный уровень. Но прежде нужно разобраться с интерфейсом, выбрать имя, специализацию, сделать вас всех титанами, узнать, как совершить ритуал посвящения хранителю и сделать еще кучу других мелких, но тем не менее важных дел. Внимание. В наш мир пришел законный хранитель. Все разом переглянулись. Глобальное сообщение получили все жители Мира Бета. Один из конкурентов прибыл. Интересно, кто из творцов подсуетился быстрее остальных. Так ты еще этого не сделал? Не обращая внимания на строчки системного лога, спросил Эвиата. Не успел, честно признался я. Только собрался с мыслями, и тут вы со своими шуточками. «Все, Кир, работай, не отвлекаем. Нужно воспользоваться преимуществом. Читай мануалы, а мы пока подготовим население Атлантиды и подберем людей на должности твоих жрецов. Друзья вышли из зала, оставив меня в полном одиночестве. Я решил переместиться в свой чертог, чтобы параллельно изучить его функционал. Да и спокойней там как-то. На земле я чувствую себя неуютно, уязвимо, тогда как в собственном чертоге такого ощущения нет. Ну что, как говорится, поехали. Перед глазами появилась таблица статуса. Имя не выбрано. Класс не выбран. Специализация не выбрана. Название Пантеона не выбрано. Ремесло не выбрано. Статус: Верховный хранитель. Уровень: 1. Приверженность порядку: 15. Верующих: ноль. Очки ЕВС: 450. Прирост ЕВС: 10%. В сутки. Очки опыта: 587. Базовые очки силы: 15. Урон физический: Полторы тысячи плюс универсальных единиц, доступно усиление урона. Внимание потребляет евс. Базовые очки интеллекта 30. Урон магический. Три тысячи плюс универсальных единиц, внимание потребляет евс. Базовые очки жизненной силы 20. Очки жизни тысяч универсальных единиц. Базовые очки телосложения. 5. Защита кожных покровов. 500 универсальных единиц. Базовые очки ловкости. 10. Плюс сто процентов к скорости и координации движений смертного тела. Плюс сто процентов к точности дистанционных атак. Базовые очки восприятия. 15 плюс 150% к возможностям смертного тела базовые очки сосредоточия 5 Емкость личного накопителя веры тысяч. базовые очки регенерации 10 скорость восстановления 1.000 универсальных единиц в час базовые очки эфира 1 Внимание. Для отслеживания процессов, происходящих в вашем мире, необходимо приобрести соответствующий модуль. Базовые очки созидания. Один. Вы можете создавать лишь простейшие предметы расходуя ЕВС. М да. Как-то скудненько живут хранители. М да, у меня в альфе таблица статуса была куда длиннее хотя характеристика созидания может заменить собой кучу более узких позиций при наличии нужного количества евс можно по одному лишь желанию создавать любой предмет и это круто поможет мотивировать смертных а вот со всеведением облом Придется довольствоваться тем что подсказывает система при тщательном изучении характеристик все оказалось не столь радужным Но обо всем по порядку. Имя. Я задумался. Стоит ли менять свой привычный ник? Как-то не солидно звучит хранитель кирик. А, к демонам. Главное, мне нравится. Пусть все остается на своих местах. Класс. Первоначальный выбор состоит из двух пунктов: боевой или ремесленный. Вселенская база данных подсказала, что от этого будет зависеть стандартная прибавка к характеристикам за взятие уровня. У бойцов, в зависимости от дальнейшего выбора пути, это могут быть сила, ловкость, интеллект или телосложение. У ремесленников это эфир и созидание. Надолго задумываться не пришлось. Я боец и меняться не собираюсь следующий выбор состоял уже из трех пунктов: ближний бой, дальний бой, магия. Вот тут пришлось покопаться в базе данных получше. В зависимости от выбора система повысит основную характеристику на три пункта. Отдельным бонусом для выбора магического пути развития является пониженный расход евс для создания боевых заклинаний. Но, как обычно есть и подвох. Усиление одного свойства будет происходить за счет ослабления другого. Уже по традиции MMORPG у магов, печальнее всего обстоит дело с количеством очков жизни и защитой. Во вселенной ничего не появляется из ниоткуда. Если я выберу путь хранителя мага, то интеллект повысится на три единицы, но настолько же снизятся очки жизненной силы. Еще одной проблемой является невозможность ношения средней и тяжелой брони, сделанной хранителями-крафтерами, и штрафы при использовании оружия с физическим уроном. Причем даже сотворенный энергетический меч будет наносить значительно меньше урона, чем заклинание, на которое затрачено такое же количество евс. Ну да. Ограничения для хранителей намного строже, чем для смертных. Но стоит заметить, логика в этом есть. Чем больше сила, тем больше ответственность. Всплыла в голове фраза из старого супергеройского фильма. Если хранители получат возможность развиваться во всех направлениях, то рано или поздно могут захотеть больше власти. И тогда наступит писец вселенского масштаба. Ладно, времени мало, скоро прибудут и другие конкуренты, а нужно сделать еще очень много. Изменять себе опять же не стал. В душе я маг и другой судьбы не желаю. Система перераспределила очки согласно сделанному выбору, и я с тоской посмотрел на уменьшившийся урон в описании подаренного рейджем меча. Вместо 1000 универсальных единиц урона он стал выдавать всего 500. Штраф на использование физического оружия в 50%. Это очень серьезно. Если прибавить к этому невозможность ношения маломальски приличной защиты, то становится тревожно. Хотя, где наша не пропадала? Вы, Грибу, не впервой. А там и друзья подтянутся до божественного уровня и станет проще. Со специализацией тоже не возникло больших вопросов. Моя стихия огонь. Я научился чувствовать его на недосягаемом уровне. Изменить ему значит изменить себе. Из предложенного, хочу отметить довольно обширного списка специализаций, больше всего мне подходил путь хранителя войны. Этот выбор еще больше увеличивал урон от заклинаний родной стихии но сделают процесс созидания очень верозатратным. Я рассудил так. Прежде всего, миру нужен защитник, хороший боец, чтобы конкурирующие хранители не смогли нас уничтожить. Крафтерами обрасту потом. Взять ту же альгу или базальта. Боги ремесленники из них получится что надо. Поэтому без колебаний выбрал специализацию Хранитель войны. С названием Пантеона тоже не стал заморачиваться. Мы стражи. Пусть это так и остается. Система тут же объявила всем смертным на планете о сделанном выборе. Первый истинный хранитель сделал свой выбор. Приветствуйте первого бога войны, повелителя огня Кирика из Пантеона стражей. Практически мгновенно появились ещё два сообщения. Второй истинный хранитель сделал свой выбор. Приветствуйте второго бога войны, покровителя воинов Пентеса из Пантеона Ужаса. Хранитель Пентес вызывает вас на дуэль. Ставка 5% суточного прироста Евс пожизненно. Штраф за отказ. 1% вашего суточного Евс будет перечисляться на счет хранителя Пентеса принять вызов отказаться